Глава двадцать третья. Известия. Когда мы наконец добрались до дома Лисаны, мальчик солдат набросился на еду, как изголодавшийся пес. Он ни слова не сказал кормильцам, которые ждали его там, не давая пищи остыть, а огню в очаге погаснуть. Он предоставил аликеи разбираться с ними, рухнул в постель и проспал большую часть дня. Среди ночи он поднялся облегчиться и глотнуть воды, а потом вернулся в постель. Во второй раз он проснулся уже днем, когда засуетились его кормильцы, тихонько перешептывающиеся за работой. По его прикидкам, полдень уже давно миновал, мальчик-солдат замер неподвижно, словно лиса, припавшая к земле в надежде, что собаки ее не заметят. Не открывая глаз, он прислушивался к звукам в хижине, но ничем не показывал, что уже проснулся. Каждый мускул и сустав в его теле ныл, а спина и вовсе ощущалась сплошным сгустком боли. Он не шевелился, дыша ровно и глубоко, как если бы все еще спал. В постели было тепло, его желудок переваривал пищу. Он уткнулся лицом в подушку, в его особую подушку, набитую пухом вперемешку с кусочками кедровой коры, засушенных лесных цветов и листьев. Я вдруг догадался, что она пахла лисаной. Он лежал в ее постели, в ее хижине, вдыхая ароматы, напоминающие ему о ней, и пытался вообразить, что звуки, которые он слышит, издает лисана, перемещаясь по дому. «Притворяйся сколько угодно», — насмешливо заметил я. «Ее все равно нет. Она мертва вот уже много лет, и ты не можешь до нее дотянуться». Мои слова разрушили его мечты о Лисане, и он не смог вновь собрать их, но так и не пошевелился. «Смерть Дейси!» «Так ничему тебя и не научила», — мысленно поинтересовался он. «Когда я умру, они отнесут меня к дереву. Я стану единым целым с лесом старейшин. Мы с Лисаной снова будем вместе». «И после этого провала ты еще думаешь, что спеки удостоят тебя дерева?» — рассмеялся я. «Да ты глупец!» Ты такой же неудачник для своего народа, как я для моего. Посмотри, какой след из обломков ты оставляешь за собой. Дейси мертва. Из статных юных воинов, отважно последовавших за тобой, треть осталась там. А многие из тех, кто вернулся домой, ранены или пали духом. Лекари призван танцем. Аликея в унынии. Кенроуф видит в тебе врага, от Джадоли — неудачливого соперника в борьбе за власть. «Форт в Геттисе все еще стоит, а гернийскую ненависть к спекам ты довел до кипения. Ты не только не улучшил положение, но и усугубил его. Следующей весной, когда мы вернемся в леса по ту сторону гор, нас встретят не торговцы мехами, а солдаты, собирающиеся нас убивать. Никаких товаров на обмен, мальчик-солдат, никакого меда, ярких бус или тканей, никакого табака». Ни для курильщиков из народа, ни для торговли на ярмарке. Ружья обратятся против спеков, и все, что вам предложат на обмен, — это железные пули за ваши жизни. «Заткнись!» — прошипел он и ударил меня. Я уменьшился и сумел уклониться. Мне все лучше удавалось избегать его атак, точно комар я гудел у самого его уха, лишь за тем, чтобы исчезнуть, когда он хлопнет себя по голове. Затаившись, я с удовлетворением наблюдал за ним. Я рассеял его мечты о Лисане и оставил ему лишь холодную действительность. Я посеял в его сознании мальчика-солдата мысли о неудачах. Его неподвижность переросла в унылое молчание. Впервые после нападения на Геттис ему выдалось время подумать. Он не мог больше прятаться от неприятных размышлений. Ему попросту не на что было отвлечься. Он вновь и вновь вспоминал ночь сражения, пытался понять, в чем допустил ошибку, где им пришлось отступить от задуманного, какие указания он не дал своим войскам. Всякий раз, когда мне удавалось вторгнуться в его мысли, я подсовывал ему собственные воспоминания, падающие на землю часовой с перерезанной глоткой, раненые спеки своим корчащиеся на заснеженной земле после засады и его бегства, солдаты которых резали, словно скот на бойне, пока они пытались выбраться из горящих казарм. Мои мысли врезались в его сознание, как нож в кожу. Подло убивать солдат таким образом. Ты не дал им ни малейшей возможности сражаться. Мальчик-солдат отмел мои мысли прочь. «Ты до сих пор считаешь войну игрой с правилами и ограничениями?» Насмешливо спросил он. «Нет. Смысл войны в убийстве врага. Речь не о честной битве или твоих странных представлениях о чести и славе. Честь и слава. Война — это кровь и смерть. Речь шла о том, чтобы убить как можно больше герницев, потеряв при этом как можно меньше своих воинов. Об уничтожении гнезда с вредителями. Не пытайся обвинять меня в гибели захватчиков. Если хочешь задеть меня за живое, думай лучше о том, как я подвел собственные войска. Ругай меня за то, что я не сделал все возможное для спасения моих людей. Укоряй за то, что стены Геттиса все еще стоят, а не за то, что из-за них на нас направят меньше ружей. Я промолчал. Он не втянет меня в обсуждение его неудач. Я мог бы посмеяться над тем, что он сделал не так, а что упустил, но это лишь подскажет ему, как преуспеть в следующий раз. Так что я не обратил внимания на его слова и замкнулся в себе. Страшно подумать, что этот безжалостный мясник был частью моей личности, а сейчас и преобладающей частью. Мне не хотелось признавать, что я имею к нему хоть какое-то отношение». Я отступил в собственную тьму, чтобы осмыслить поступки, которые я совершил и которые до сих пор меня ужасали. Зарезанный часовой, перебитый солдаты, полагаю, страшнее всего, было лицо спинка в тот миг, когда он меня узнал. Что он мог обо мне подумать? И узнали ли меня другие?» Меня угнетало, что я не мог ничего выяснить о последствиях нашего нападения на форт. Уцелела ли Эмзел с детьми, что осталось с Эпини и ее малышкой? Если они пережили пожары и нападения спеков, что их ждет теперь, стужи и голод? Мои мысли вновь и вновь возвращались к той ночи, когда я вошел в сон Эпини. Я тревожился из-за того, что она принимает опий, и пытался разобраться в ее бессвязных признаниях. Она отправила мой дневник сына солдата дяде, но попал он почему-то в руки тети, и та сделала с ним что-то, каким-то образом связанное с королевой и угрожающей репутацией бурвилий. Я совместил с этой неуютной мыслью упоминание мальчика-солдата о том, что именно он подтолкнул меня писать в дневнике столь подробно, куда подробнее, чем ожидается от сына солдата. Причем он считал, что тем самым выполняет веление магии. Если это так, то что это значит для меня? Записал ли я там больше, чем осознавал сам? Как могло содержание моего дневника быть частью замысла магии, намеренной прогнать герницев со спекских земель, Упомянутый им камень почти наверняка был тем, что я отдал Колдору. Но какое он мог иметь значение для магии? Я ничего не понимал, и мне не у кого было спросить. Сам мальчик-солдат не представлял, почему магия побуждала его подробнее вести дневник, и зачем его следовало оставить, когда он сбежал в горы. Спросить было не у кого. За исключением, возможно, Лисаны. «Лисана!» Мальчик-солдат произнес ее имя вслух, и я задумался, уловил ли он мои мысли или, наоборот, коснулся меня своими. Теперь, вновь обратив на него внимание, я заметил, что он опять цепляется за нее, словно ребенок. Именно мысли о ней удерживали его в постели и вызывали отвращение к разговорам с остальными. Он хотел лишь лежать неподвижно и думать о ней, Мальчик-солдат полагал, что лишь она одна способна понять его и утешить. Для всех прочих он оставался великим, хотя и чувствовал, что безмерно их подвел. Только с ней он мог быть честным, признаваясь в смятении и страхах. Он рвался к ней, нащупывал ее магией, но безуспешно, каждый раз протянутая им нить описывала круг, и возвращалась к нему самому. Он не мог найти ее, не мог коснуться ее, ощутить, войти в ее сны. Эта способность осталась при мне. «Магия подарила тебе Лисану». «А что получил я?» — с горечью спросил он. «Как видно, способность убивать людей и ничего не чувствовать. Или стать свидетелем смерти, как, например, вышла с Дейси и остаться равнодушным». «Тут я что-то почувствовал». Что-то, что он спрятал, прежде чем ответить мне. «О, так ты собираешься скорбеть еще и по Дейсе? Она знала, на что идет. Дейси не испытывала к нам приязни, она едва не смеялась, когда лекари был призван танцевать. «Но я забыл. Тебе не хватает духу ненавидеть врагов, так что пусть это тебя не смущает. Горюй о Дейси и о людях, собиравшихся убить тебя, когда ты попался». Той трусливой толпе. «Найдется ли кто-нибудь, кого ты не готов оплакивать, Невар? Может, вздохнешь по кролику, кипящему сейчас в горшке?» Он немного помолчал и добавил. «По правде сказать, тебе стоило родиться сыном священником, или еще того лучше девочкой, вечно ноющей и утирающей носик платочком». «Я горюю Аликари, тихо и зло откликнулся я, — о лекаре, которого ты обрек на смерть от танца. Танец убивает чуть медленнее, чем перерезанная глотка, но исход в конечном счете тот же. Он ударил меня снова, и на этот раз мне не удалось уклониться. «Я ненавижу тебя. Мне отвратительно то, что мы когда-то были единым целым. Я собрался с духом и выдержал удар. Думаю, его потрясло то, что мне это удалось». «Вполне взаимно», — бесстрастно известил я мальчика-солдата. Внезапная холодность хлынула сквозь него, неприязнь столь сильная, что едва не сковала меня льдом. «Пока ты остаешься внутри меня, ничто в этой жизни не доставит мне радости. Теперь я уверен, ты вечно будешь там торчать, будешь язвить и порицать меня. Внутри меня вечно будет скулить жалкий гернийский нытик». Он немного помолчал и объявил. «Я придумаю, как тебя убить». «Можешь попытаться», — парировал я, пряча страх за гневом. «Для тебя это в порядке вещей. Убить тех, кто тебе противостоит. Убить тех, кто заставляет тебя думать». «Так убей меня, если сможешь. Подозреваю, если ты меня уничтожишь, то уничтожишь и последнюю нить, связывающую тебя с Лисаной». «Думаю, это будет только справедливым. Она не похожа на тебя, мальчик-солдат. У нее есть сердце. Ей не стоит иметь ничего общего с бесчестным убийцей вроде тебя». «Я ничем не хуже тебя, Неварбурвиль, или ты будешь отрицать, что сам пытался убить не только меня, но и Лисану. Ты даже уверился, что тебе это удалось, но ты ошибся. А теперь пришло мое время». Я ожидал удара или еще каких-то заключительных слов. Однако их не последовало. Прошло немного времени. Он заворочился в постели, и его тут же окружили кормильцы. Ни один гернийский офицер Каваллы, каким бы высоким ни был его чин, не позволит подчиненным так усердно за ним ухаживать. Кормильцы столпились вокруг него, предлагая еду и питье, одежду и домашние тапочки. Они ухаживали за ним так, как если бы он был королем Гернии, а он принимал это как должное. И как он только выносит подобное обращение. «Ты мужчина или большая кукла?» — насмешливо спросил я, но ответа не дождался. Зачастую, когда он не отвечал мне прямо, я ощущал... Задел ли его мой выпад, но на этот раз ничего не почувствовал. Я не мог более уловить ни следа его мыслей. Вернувшись к обычным утренним делам, он совершенно не уделял мне внимания. Он умылся, поел, выслушал подошедшего Сэмпайли. У того был низкий тихий голос, мне пришлось напрячься, чтобы расслышать его слова Он сжато доложил о том, кто из воинов успел вернуться, и в каком состоянии, и чем набег обернулся для людей, не остававшихся под его непосредственным командованием. Мальчик-солдат выслушал все это, но я не ощутил даже его чувств, не говоря уже о произнесенном ответе. Казалось, мои уши наглухо законопатели ватой. Мальчик-солдат поднялся и вышел из хижины вслед за своим подручным. Часть его войск собралась снаружи на своего рода смотр. В набег на Геттис за ним последовало почти четыре сотни воинов. Потерял он около трети, а возле хижины его ожидало человек пятьдесят. Эти люди были ему наиболее преданные и разочаровались они тоже сильнее прочих. Примерно дюжина страдала от ран более или менее серьезных. Они смотрели на него, и в их глазах стыло смятение. Я наблюдал за его попытками воодушевить их вновь и гадал, зачем он этим занимается. «Ты не поведешь эти войска в бой снова?» — насмешливо бросил я, но, как и прежде, не ощутил отклика.